Глава пятнадцатая Я все время лежала, изучала глазами то стену, то ступени, ведущие в санузел. Кроме медички, приходила девушка-рабыня, приносила еду, графин с каким-то кислым красноватым отваром и уходила, вновь оставляя меня в одиночестве. Я была бы рада видеть Олу, эту квадратную, вечно хмурую девочку, но ее не было. Я скучала по нашим прогулкам в садах, по солнцу, по журчанию фонтанов, по ее необъяснимой тяге к уничтожению листвы. Я вспоминала, с каким упорством и сосредоточенностью она обдирала разлапистые жесткие листья Бандисяна и невольно улыбалась. Порой мне хотелось понять, о чем она думала. Радовала одно — не приходил полукровка. Наверняка сидел в своем кабинете и сцеживал яд. Как он узнал про Гектора? Ответ был только один. Я проговорилась в бреду. Теперь управляющий будто запачкал мои воспоминания, дотянувшись до них своими темными тонкими пальцами. Это не человек, а чудовище. Отвратительная ядовитая химера, которая оскверняет все, до чего дотягивается. Я даже не удивлюсь, если решение высечь меня принял он сам. Уж больно напирал на свое милосердие и свою добрую волю. Клянусь, не удивлюсь. Я так задумалась, что не услышала, как отъехала дверь. Чувствовала лишь взгляд. Долгий, тяжелый. Когда порыв прохладного воздуха из коридора донес едва уловимый приторный аромат амалы, я повернулась. Дево стоял в дверном проеме, устало прислонившись плечом. Нелепо, но я даже обрадовалась, что это не полукровка. Измотанный, какой-то поблекший, Казалось, он едва держался на ногах от усталости. Наспех наброшенный лиловый халат перекосило на спину. Один рукав подвернут сильнее другого. Похоже, одевался он сам. Дево молчал. Наконец тяжело оторвался от стены, не сводя глаз с моего лица. Сделал несколько усталых шагов. Встал рядом с кроватью, инстинктивно поправил пальцами тонкое одеяло. Выглядела нелепо. Можешь поздравить меня. Перед тобой великий сенатор империи. Я отвернулась, таращилась на ступени, которые изучила уже до малейшей трещины в камне. Хоть сам император. Мне плевать. Он шумно выдохнул. Ты ничего мне не скажешь? Я снова молчала. Ты даже не поднимаешься, когда я вхожу. Он вновь остался без ответа. Похоже, он всерьез думает, что я все еще обязана ему кланяться. Да будь он хоть трижды великий сенатор. И, похоже, он считает, что после того, что они сделали со мной, я могу встать. И это отвратительная терпеливость. Что это? Усталость? Или внезапное омерзительное великодушие? Игры в понимание и терпение? Через пять минут эта блажь сойдет и прибавится синяков? И так будет лучше. Достаточно с меня уже одной отвратительной химеры. Дево опустился на край кровати. Я чувствовала его тело через тонкое одеяло, укрывавшее меня до самой шеи. Я все время мерзла. После порки не спадала температура. Изорванную тунику сняла лекарка, и теперь меня украшали лишь больничные повязки. Я тряслась от холода, но она наотрез отказывалась давать жаропонижающее утверждая, что у меня здоровый, сильный организм, и он должен справиться сам. Кто знает, может, это тоже всего лишь желание полукровки, который хотел, чтобы я сильнее мучилась. Теперь я понимала, что меня в нем так настораживало. С первых мгновений это мягкость маньяка, приторная вкрадчивость, которая обволакивала, как клей. На норбане красноглазых песчаных мух которые жили в прохладе вентиляции, ловили на длинные клейкие полосы. Стоило мухе лишь коснуться поверхности, и она в ловушке. Мухоловки манили сладким медовым запахом, и в жертвах никогда не было недостатка. Я ощущала себя мухой, которая завязла своими тонкими лапами намертво. Дево стянул одеяло со спины, и кожу тут же колко обдало холодом. Он задержал руку на пояснице, и я почувствовала ее печной жар. Она казалась раскаленной, как тавро. Молчание, долгое текучее молчание. Наконец я услышала, как утяжеляется его дыхание. Разве не это он ожидал увидеть? Что это? Он казался удивленным. Жест вполне достойный брата. У него есть глаза и, надеюсь, память, которая верно подскажет. Я молчала. Он поддел край повязки и потянул. Я вновь почувствовала, как корка засохшей сукровицы отдирается вместе с кожей. Сцепила зубы, чтобы не вскрикнуть, но все же зашипела, не в силах терпеть, когда открылась рана. Что это, Эмма? Что это? Я не выдержала. Приподнялась на локтях, насколько смогла, повернула голову. «У тебя слишком короткая память. Не помнишь, какие приказы отдаешь своему брату?» Он вернул повязку на место. Выглядел не просто растерянным, а шарашенным. «Я не отдавал таких приказов». Замешательство казалось искренним. Он встал, обошел кровать, присел, чтобы заглянуть мне в лицо. «Клянусь, я не отдавал таких приказов. Я запретил ему, слышишь? Запретил!» Если бы я сидела в первом ряду на любительском спектакле, воскликнула бы браво. Я не знала, чему теперь верить. Приподнялась, как смогла, и отвернулась в другую сторону. Он какое-то время сидел у кровати, перебирая мои спутанные волосы. Потом резко вскочил и вышел, топая так, будто собирался расколоть набойками каблуков каменный.